Глава 9. Следующие 2 дня всё шло заведённым порядком. На рассвете Блек и джипы уходили в трейлер, а Китсен возвращался в домик. Проспав несколько часов, Китсен отправлялся с Джинни куда-нибудь на лоно природы, и там они проводили день. Брали лодку и катались по озеру, купались или просто гуляли. Блек сидел на полу трейлера и просматривал газеты. Джи потрудился над дверцей сейфа. Сообщения газет обнадеживали, и полиция, и воинские патрули, по-видимому, были в совершенной растерянности. Хотя поиски продолжались, в заявлениях, которые полиция передавала для печати, чувствовалось неверие в возможность успеха. В конце концов, Власти пришли к мысли, что очевидно броневик увезли в другой машине. Иначе невозможно было объяснить его бесследное исчезновение. Предполагалось, что его вывезли за границы штата. Поиски проводились теперь в радиусе 500 миль, а сумма вознаграждения возросла до 5000 долларов. 200 солдат и полицейских Прочесывали Фоксвуд, вертолеты продолжали патрулировать дороги. Военные власти, в отличие от полиции, официально объявили, что рано или поздно бронемашина будет обнаружена. Чудес не бывает, она не может исчезнуть бесследно. Полиции и воинским патрулям приходилось туго, но и блеку с джипа было не легче. 2 дня работы не дали никаких результатов. Целый день сидел в джипе в горячем, как духовка, трейлере на высоком табурете, поворачивая диск циферблата, обливаясь потом, шепча проклятия и снова вслушиваясь, но вторая цифра ни за что не становилась на место. Блек целый день ничего не делал, только наблюдал за джипом и читал газеты. Нервы его были натянуты как струна. К тому же доводила до бешенства мысль, что пока он сидит здесь в невыносимой жаре и мучается, ожидая, когда джип найдёт вторую цифру, Джинни Кицен наслаждается прогулками и купанием. Хотя Китсен Иолух не отёсанный, думал Блэк, за столько времени он наверняка сумел произвести впечатление на девушку. Любой мужчина, с которым женщина проведёт полных 3 дня, не может не произвести на неё впечатление. Если бы он, Блэк, заполучил джинни хоть на 12 часов, она бы, он полагал, не устаяла перед ним. Поэтому горькие мысли о том, что Китсен и Джинни всё время вдвоём, вызывали у Блека раздражение, злость и ревность. Примерно к 6 часам вечера на третий день, когда вечернее солнце, опустившись за горы, окрасило воду в озере в цвет апельсинового сока, Джип сорвался. 3 дня он батрачил здесь в почти невыносимых условиях. и бился с этим замком, а теперь почувствовал, что у него ничего не получится. Вторая цифра упорно не желала становиться на место. Он поворачивал диск буквально на волосок, и так проходил целый круг, и всё напрасно. Это означало, что всё же диск поворачивается быстрее, чем нужно. что его руки, которыми он так гордился, недостаточно чувствительны, чтобы уловить нужное положение диска. Не могу, вдруг простонал он, бессильно прислонившись к дверце сейфа. У меня не получается это. Ничего не выйдет. Хоть 20 лет буду крутить эту штуку, всё равно зря. Если я не выдам отсюда я просто рихнусь. Встревоженный истерикой Джипо, Блек вскочил с пола и с пистолетом в руке обошел броневик. «Заткнись!» — рявкнул он, тыча пистолетом в ребра Джипо. «Ты, черт тебя побери! Откроешь, или я тебя прикончу!» Джипо расплакался от бессилия, сотрясаясь всем своим тучным телом. «Давай!» — задыхаясь, проговорил он. «Ой!» Убей меня. Мне всё равно. Лучше мне умереть, чем маяться с этим чёртовым дерьмом. Давай, стреляй в меня, я больше не могу. Блэк наотмах ударил джипа по лицу рукояткой пистолета. Тот отшатнулся, кровь из растерзанной щеки струйкой потекла за воротник. Джип как мешок с пол снал и закрыв глаза привалился к стенке броневика. "Давай, прикончи меня", закричал Джипа визгливо, как истеричная женщина. "Убей меня! Я больше не могу, с меня хватит!" "Возьми себя в руки, падаль", орал Бляк, испуганный бледностью Джипа. "Если талстяк станет неуправляем, весь план полетит к чертям!" «Говорю тебе, я не могу открыть дверцу!» — простонал джипо. В эту минуту кто-то легонько постучал в дверь трейлера. Блек застыл на месте, сердце у него упало. Он видел, как Джинни и Китсон уехали в Бьюики за покупками в город. Значит, никто из них стучать не мог. Джипо застонал, Блек схватил его за шиворот и... И встряхнул яростно шепча: "Заткнись, за дверью кто-то есть". Джип ожился и замолчал. Они ждали, прислушиваясь. Стук повторился. Блэк сделал джипу знак оставаться на месте и, держа в руке пистолет, крадучись, подошёл к занавешенному окну. Прижавшись к стене, он повернул голову, чтобы выглянуть наружу. У трейлера стоял мальчик лет десяти. На хмуре флоп он стучал в обшивку борта, внимательно разглядывая трейлер. В руках мальчик держал игрушечный пистолет, нацеленный на подъемную дверь. Блек наблюдал, верхняя его губа поползла вверх, обнажая зубы. Мальчик одет в джинсы и в клетчатую красную с белым рубашку, босой, вздвинутой назад соломенной шляпе, с любопытством смотрел на дверь трейлера. Он был явно озадачен. Последовало долгое молчание. Потом, словно приняв решение, мальчик пошёл вдоль прицепа. Блек продолжал следить из-за занавески. Кажется, Малец собрался подтянуться и заглянуть в окно. Джипа увидел на лице блека страх и решимость пойти на всё, даже на убийство. Толстяк подошёл к блеку. У него перехватило дыхание, когда он увидел мальчика. Негнущимися пальцами джипа схватил блека за кисть руки. "Нет", прошептал он. "Не трогай ребёнка. Ты что, спятил?" Блек выдернул руку. Он немного успокоился. У мальчика не хватило сил подтянуться до окна. Спрыгнув на землю, явно огорчённый и обескураженный, он снова стал рассматривать трейлер. Потом, постояв ещё немного, круто повернулся и поспешил прочь по тропинке, огибавшей озеро. Как ты думаешь, он что-нибудь слышал? "Бесполнованыс спросил Блек. Не знаю, ответил Джиппо. Кажется, мы говорили довольно громко, но броневика как будто не упоминали. Скажем прямо, напугал он меня." Блек вытер пот с лица ладонью. "Ну ладно, Джиппо, садись и малость передохни. Может, мне попробовать взяться за этот треклятый замок?" Тебе Джипо скривился в презрительной гримасе. Нет. Ты можешь сбросить и первую цифру, которую я нашёл. У тебя в пальцах нет чутья. Лучше не трогай. Блэк протянул руку, схватил Джипа за рубашку на груди и сильно встряхнул его. Ну и как же мы его откроем, чёрт побери? Я не могу. Ты не хочешь? Что же нам делать? Голос его стал сиплым от ярости. Ты что, не понимаешь? Нам его не открыть. Я бился над этим замком 3 дня, ни на минуту не отрываясь я бился над ним. И что вышло? Одна цифра встала на место, и всё. В этой комбинации никак не меньше шести цифр. Мне надо подобрать ещё пять. Ладно, может, за неделю я найду ещё одну, а может и нет. Ну, скажем, найду. Останется ещё 4. А я к тому времени уже вовсе свихнусь. В этом пекле невозможно работать, невозможно. Я выхожу из игры. Больше я ничего не могу сделать. С меня хватит. Нет таких денег, чтобы заплатить за это. Понимаешь, нет. Замолчи сейчас же, пробормотал Блек. Не заводи свою волынку сначала. Но и он почувствовал беспокойство. Он понял, что в словах джипо есть здравый смысл. Мысль о том, что придётся париться в этом трейлере ещё 2 или 3 недели, пугала и его. А вырезать дверь ты не можешь, здесь это невозможно. Пламя будет видно сквозь занавески, а потом подумай сам, какая здесь образуется температура. Трейлер просто загорится. А что если нам угнать трейлер в горы? Фрэнк говорил, что такая необходимость может возникнуть, и очевидно, так и придётся сделать. Там мы сможем держать дверь открытой, когда ты будешь работать. Это тебя устроит? Джип вынул платок и приложил кровоточащий садин на щеке. С меня хватит. Я хочу домой. Эту заразу открыть невозможно, понимаешь? Невозможно. Поговорим с остальными, увещевал бледно каким-то скрипучим голосом. Но будь же мужчиной. За этой дверью миллион чистаганом, целый миллион. Ты только подумай. А мне плевать. — Будь там хоть двадцать миллионов, — ответил Джипа. Голос его прерывался. — С меня хватит, я же сказал. — Ты что, не понимаешь английского языка? — Успокойся, слышишь? Поговорим с остальными. Джинни и Китсон возвращались с покупками из городка, находившегося в милях в тридцати от кемпинга, не подозревая, что у Джипа сдали нервы. Они решили не покупать больше в магазинчике в самом кемпинге, это становилось опасным. Хозяин, конечно, заметит, сколько продуктов они берут и догадается, что для двоих это слишком много. Теперь они ежедневно ездили в городок. Последние 2 дня Джинни и Кицун всё время были вместе и наедине. Джинни всё ещё не решила, останется ли она с Кицуном Если они получат деньги, она знала, что Китсен влюблён в неё и сама всё больше привязывалась к нему. Джинни не чувствовала себя с ним спокойно и в безопасности, иначе, чем с Блэком, это был совсем другой человек. Они ехали по шоссе в направлении кемпинга, и девушка разглядывала его, обращённый к ней в профиль лицо. Он очень привлекателен, несмотря на перебитый нос, подумала она. Ей вдруг захотелось довериться ему. Алекс. Китсон взглянул на нее и снова перевел глаза на дорогу. Когда Джинни сидела рядом, он вел машину очень внимательно и осторожно. Тебя волнует что-нибудь? Да, по правде говоря. Она поправила рассыпавшиеся по плечам медно-рыжие волосы. Ты как ты спрашивал меня, откуда я знаю о броневике и днях зарплаты? Тебе это ещё интересно? Кицуу удивился. Мне, конечно, хотелось знать. Ну, в общем-то, не моё это дело, ответил он. Почему ты вдруг об этом вспомнила? Ты очень хорошо ко мне относишься. Большинство мужчин на твоём месте стали бы приставать ко мне. Я тебе благодарна. И ещё я хочу, чтобы ты знал, я не из гангстерской шайки. Китсен покачал головой. Я никогда так и не думал. А Морган думал. Он считал, что я выкрыла план ограбления у шайки, с которой работала, и пришла к нему, чтобы получить долю побольше. Он этого никогда не говорил, но я знаю, что он так думал. Китсен поёжился, ощущая неловкость. Он точно знал, что Морган думал именно так. Что ж, всё возможно. Я-то так никогда не считал. Я знала о выплотных днях и о бронемашине, потому что мой отец работал вахтёром на этой исследовательской станции, негромко сказала Джинни. Вахтёром? Китцен бросил на неё быстрый взгляд. Ну тогда ты, конечно, могла быть в курсе дела. Я не хочу выгораживать себя, продолжала Джинь, откинув голову на спинку сиденья. Мать моя была дрянная женщина, и, наверное, во мне тоже много плохого. Она бросила отца, когда мне было 10 лет. Мать постоянно твердила: "Главное деньги, без них никогда ничего не добьёшься". Отец был хороший человек, он зарабатывал мало. Ко мне относился очень хорошо. Только всё равно я всегда думала о деньгах. Когда я выросла, эти мысли о деньгах стали ещё навязчивее. Они изводили меня. У меня никогда не было хороших платьев. Редко удавалось сходить в кино. Всё свободное время я простаивала у витрин. роскошных магазинов и завидовала людям, которые могут купить то, что там выставлено. А мне так хотелось всё это иметь. Отец иногда говорил о зарплате, которую привозят на станцию, и я думала: вот бы заполучить все эти деньги. Потом появилась новая машина, броневик. Отец считал просто безумием что компания перестала страховать зарплату. Он говорил, что броневик очень просто угнать, что его можно спрятать в трейлере, так что это была идея отца. Только не подумай, что он для себя даже в мыслях действительно допускал такую возможность. Совсем другой он был человек. Но я стал всё чаще задумываться, как бы угнать броневик. У меня это просто превратилось в навязчивую идею. Китсен теперь вёл машину очень медленно, он слушал. Солнце, как раскалённый огненный шар, скатилось за горы. Отец был тяжело болен, продолжала Джинни, обхватив сцепленными пальцами колено. Ему осталось 2 года до пенсии, и он старался дотянуть их, но в конце концов ему пришлось уйти. Сначала ему дали отпуск за свой счёт, но когда он не вернулся в положенное время, фирма его уволила. Пенсия погорела. Я ходила к начальнику и пыталась уговорить его, но он и слушать не стал, смотрел на меня как на нищенку. И вот когда отец умер, я решила, что расквитаюсь с ними. Убью сразу двух зайцев: сведу с фирмой счёты И разбогатею. План был мною уже продуман до мельчайших подробностей. Оставалось только найти помощников. Однажды вечером в кафе я случайно услышала разговор каких-то мужчин о Моргане. Из их слов я поняла, что как раз Морган мне и нужен. И я пошла к нему. Вот и вся история. План придумал мой отец Но он не собирался осуществлять его. Мне очень жаль твоего отца, сказал Китсен. Да, ему не повезло. Её руки сжались в кулаки. Я очень жалею, Алекс, что затеяла всю эту историю. Знаешь, что я дрянная, упрямая, жадная до денег. Всё я про себя знаю. но никогда не думала, что дело обернётся таким образом оказывается бахвалиться что убьёшь человека просто видишь такие вещи в кино и кажется, будто нет тут ничего особенного а когда в жизни послушай джинни сказал китсен настойчиво почему бы нам с тобой не бросить это дело Мы можем уехать в Мексику. Если мы скроемся немедленно, у нас останется возможность выпутаться из этой истории. Давай уедем. Джинни секунду поколебалась, потом покачала головой. Нет. Сейчас я не уеду. Мы могли бросить дело до того, как убили охранника и водителя. И до смерти Морgana. Теперь, Алекс, я пойду до конца. Но ты уезжай. Я хочу, чтобы ты развязался с этой историей. А я уж должна идти до конца. Есть ещё надежда, что мы добудем деньги. Мне теперь терять нечего. Но ты выходи из игры, Алекс. Ты не должен был браться за это дело с самого начала. Она посмотрела на него. Почему ты согласился? Ты ведь не хотел, я видела. Почему ты согласился? Китсен пожал плечами. Из-за тебя, сказал он. Ты вошла в мою жизнь сразу же, как я тебя увидел. Мне очень жаль, Алекс. В самом деле жаль. Послушай. Если мы добудем деньги, почему бы нам не быть вместе? спросил Китсен, не сводя напряжённого взгляда с дороги. Я люблю тебя, Джинни. Ты первая девушка, которая так много для меня значит. Не знаю, Алекс, может быть. Давай сначала дождёмся денег. Я боюсь всяких осложнений. Дай мне подумать, хорошо? А то дивление Китсен едва не съехал в кювет. Неужели ты думаешь об этом серьёзно, Джинни, и можешь согласиться? Анна похлопала его по руке. "Дай мне подумать, Алекс". Уже стемнело, когда они подъехали к кемпингу. Китсен, радостно возбуждённый разговором с Джинни, бросил сумку с продуктами на кухонный стол и пошёл к трейлеру. На берегу никого не было. Бляк и Джип смогли безопасно пройти к домику. Когда Китсен увидел их, Он сразу понял, что-то не ладно. Джипу шагал медленно и тяжело сгорбившись и опустив голову. На левой щеке у него красовался синяк, ссадина немного кровоточила. Китсн спросил, в чём дело, но тот не ответил. Он молча вошёл в домик и рухнул в кресло. Блек потемнел лицом, глаза его нехорошо блестели. Он пришёл к кушетке, сразу же протянул руку к бутылке и налил себе довольно много неразведённого виски. Потом сел и хмуро сказал: "Сегодня вокруг трейлера слонялся какой-то парнишка. Он пытался заглянуть внутрь". Китсен повернул ключ в замке двери. Джинни почувствовала неладное. "Как насчёт сейфа?", спросила она. Блек пожал плечами. Пока ничего не выходит. Он откинулся на спинку кушетки и в упор смотрел на Джинни. Вторая цифра пока не собирается встать на место. Джи подошёл с ней до исступления. До исступления взвизгнул Джип. Я бросаю это дело. Замок меня добил. Слышите вы, я выхожу из этой игры. «Но ты не можешь бросить дело сейчас!» — негромко сказала Джинни. «Что случилось?» «Что случилось?» Джипа стукнул себя кулаком по коленям. «В этом пекле ни одно живое существо не может работать. Ты не представляешь себе, что делается в трейлере днем. Три дня я пытался открыть замок, все зря, и я решил уехать». «Ты сам говорил Фрэнку?» что на это потребуется, может быть, месяц. Как же ты можешь бросить дело через 3 дня? Оставь его в покое. Я всё это в толковал этому шуту Гороховому, пока у меня не помутилось в голове. Придётся сделать так, как предлагал Фрэнк. Уехать в горы. Там ты сможешь работать с открытой дверью. Сидеть в оперти невозможно, просто немыслимо. Это опасно, возразил аджин. Здесь много трейлеров вроде нашего, а в горах, если нас обнаружат, конечно же, заинтересуются и станут докапываться, кто мы такие. Придётся рискнуть, со злостью ответил Бляк. Если джипы не удастся подобрать шифр, нужно будет разрезать дверь автогеном, а здесь это сделать невозможно. Все дороги ещё патрулируются. нас могут задержать, неловко вставил Китсен. Потом неизвестно, потянет ли Бьюик такой вес по горной дороге. Я бывал в тех краях, дороги там плохие, к тому же недели 2 назад один участок повредило буря. Придётся пойти на это, повторил Блек. Если мы выедем отсюда завтра в полдень, мы доберёмся до горной дороги к вечеру. Надо купить палатку и запастись едой. Жизнь там будет нелёгкая. Ну, как-нибудь перетерпим, пока джип не взломает дверь сейфа. На меня не рассчитывайте, крикнул джип. Я уезжаю домой. Бляк хотел что-то ответить, но в это время в дверь домика постучали. Наступило напряжённое молчание. Бляк встал, держа в руке пистолет. Джипа уставился на дверь, лицо его побелело. Джинни зло прошептала: "Отправляйтесь в спальню". Блек схватил Джипа, рывком поставил его на ноги и поволок в спальню. Китсен прошёл через комнату и открыл входную дверь. У входа стоял Фред Бредфорд. "Привет, мистер Гаррисон". Извините, что зашёл так поздно. Э, миссис Гаррисон, наверное, готовит ужин. А, да, ответил Кицин, загораживая дверь. Что-нибудь случилось? Мм, да, вроде бы. А, могу я на минутку зайти? Я не задержу вас. Видя, что Китцин колеблется, Джинни быстро подошла к двери. "Ага, вот это кто. Привет, мистер Бредфорд. Заходите, пожалуйста", сказала она, улыбаясь. "Я ещё и не бралась за ужин, так что ничего не пережарится". Бредфорд вошёл в гостиную. Он явно чувствовал себя неловко. "Налей мистеру Бредфорду чего-нибудь выпить, Алекс", сказала Джинни. Э, нет, спасибо, я вроде бы не хочу. Он сидел, потирая колени ладонями. Э, не буду отнимать у вас много времени. Э, мой парнишка гулял здесь у вас днём. Бредфорд в упор смотрел на Китцена. Он сказал мне, что в вашем трейлере были какие-то двое мужчин. У Китсена на мгновение замерло сердце. Он взглянул на Джинни, не зная, что сказать. «Это двое наших друзей!» – спокойно ответила девушка и улыбнулась Брэдфорду. «Мы обещали одолжить им трейлер на время отпуска, и они приезжали посмотреть его, пока мы были в городе». Брэдфорд облегченно вздохнул. А смотрите-ка, я толковал своему парнишке, что дело примерно так и обстоит, но он и слушать не хотел. Они, говорит, ссорились, орали друг на дружку. Это его напугало, он решил, что они грабители. Джинни рассмеялась. Ну уж это, пожалуй, слишком. Ну, вообще-то я бы не доверила им свой счёт в банке. Они вечно ссорятся и тем не менее собираются вместе провести отпуск. "Парнишки мои Вани здорово напугали", повторил Брэдфорд. "Я решил, что надо вам сказать. На этом озере случались кражи и грабежи. Но раз это ваши друзья, большое спасибо, что побеспокоились. Может быть, всё-таки выпьете, мистер Брэдфорд?" "Нет, нет, спасибо, не стану вас задерживать". В задумчивости он потянул себя за нос. "Знаете, Для своего возраста мой парнишка здорово соображает. У него есть своя теория насчёт пропавшего броневика. Он считает, что машина спрятана в трейлере. Китсин невольно сжал кулаки и поспешно сунул их в карманы брюк. Джинни замерла, но ничем не выдала своего волнения. В трейлере Почему это пришло ему в голову? Наверное, потому что здесь кругом трейлеры, снисходительно улыбаясь, ответил Бретфорд. Но скажу вам, мысль неплохая. Парнишка говорит, что полицейские с роду не додумаются искать бронемашину в таком вот кемпинге. И, наверное, он прав. Безусловно, голова у него работает неплохо. Ничего не скажешь. «Он хочет, чтобы я заявил в полицию. Думает, что если броневик найдут в трейлере, он получит награду. Вы читали? Теперь награда уже пять тысяч долларов. Немалые денежки». После недолгого молчания Джинни сказала. «Как-то не верится, что полиция действительно выплатит ему награду». Девушка улыбнулась, но чуточку напряжённо. Вы ведь знаете, какие в полиции устраивают махинации с этими наградами? Да, конечно. Никак не могу решить идти ли в полицию. Видите ли, я считаю, что мальчишка в чём-то прав, но ведь в полиции могут сказать, чтобы я не совался ни в своё дело. А у вас у самого ведь тоже трайлер, мистер Брэдфорд. И я не удивлюсь, если в полиции начнут подозревать в угоне броневика вас самого. Помню, отец как-то нашел жемчужное ожерелье и отнес его в полицию, чтобы получить награду. Они его тут же арестовали, и потребовалось уйма времени и денег, чтобы снять с него обвинение. О награде говорить нечего. Бредфорд широко раскрыл глаза. Что вы говорите? Я об этом и не подумал. Это решает дело. Я туда лесть не стану. Очень рад, что поговорил с вами. Мне и в голову не пришло, что эта история может так обернуться. Он поднялся со стула. Мы прощаемся, мистер Бредфорд сказал аджинь улыбаясь. Завтра уезжаем. «Завтра? О, какая обида! Вам, значит, здесь не понравилось?» «Наоборот, здесь чудесно. Но мы задумали длинное путешествие. Сначала поедем на Стэк-Лейк, потом на Рендер-Лейк. Неблизкий путь. Желаю счастья!» Брэдфорд попрощался с ними за руку. Он еще простоял несколько минут в дверях, продолжая разговаривать. «Завтра?» Джинни и Китсен с нетерпением ждали, когда он наконец уйдёт. Наговорившись, Бредфорд помахал рукой и направился по освещённой лунной тропке к своему домику. Джинни закрыла дверь и повернула ключ. "Что ж, как сказал мистер Бредфорд, это решает дело. Надо уезжать отсюда". Да, здорово ты обработал этого типа. Любо-дорого смотреть. Ладно, ладно, ухажор отозвался из спальни Блек. Уйми свои восторги, чёрт там мальчишка. Мне и в голову не могло прийти, что он слышал нашу ссору. Джип подошёл к двери спальни и молча слушал. "Значит, завтра едем", продолжал Блек. Мы не имеем права рисковать, мальчишка может решиться на неожиданный ход. Он повернулся к Кицуну. Иди отсюда. И сиди в трейлере. Вдруг Гадёныш вздумает ещё раз наведаться и пошпионить. Кицун кивнул. Он отпир дверь и вышел в темноту. Джипа сказал ровным, не допускающим возражений тоном: Завтра я уезжаю домой, понятно? С меня довольно. А сейчас я иду спать. Он ушёл в спальню и захлопнул за собой дверь. Я приведу его в чувство, сказал Блек, и глаза его нехорошо блеснули. Меня уже не втерпёшь от этого слизника. Джинни ушла в кухню и принялась готовить ужин. Блек стоял, привалившись к двери. "Ты здорово обошла этого типа, крошка", сказал он. "Ты обдумывала моё предложение? Я парень не промах, и ты умница. Получается неплохая парочка из двух достаточно толковых людей. Как насчёт этого?" Джинни положила два больших бифштекс на горячую сковороду. "Я бы на тебя не взглянула. Останься ты единственным" И последний мужчина на земле сказала она, не поворачивая головы. О'кей, крошка, ещё увидим. Он направился к креслу и сел, улыбаясь загадочно, будто задумал какую-то тайную шутку. Ранно утром Китсен уехал в город, оставив Джинни караулить трейлер. Блек и Джипа прятались в домике. Это было рискованно, но Джипа настолько вышел из-под контроля, что Блек не надеялся справиться с ним в трейлере. Блеку и Кицуне пришлось привязать Джипа к кровати и засунуть ему в рот кляп. Он дошёл до такого состояния, что иного выхода не было. Когда они наконец сладились с ним, Блек тяжело дыша С недобрым блеском в глазах сказал: "Предоставь этого психа мне. Когда ты вернёшься, он будет согласен ехать с нами". Кицуну было очень неприятно оставлять джипа, но он знал, что без его снаровки и знаний им не открыть броневик. К тому же джип, видимо, немного свихнулся, и Кицун с чувством облегчения переложил ответственность на блека. В городе Китсен купил достаточно вместительную палатку и хороший запас консервов. Они обсуждали, как быть с едой, и решили, что ездить в город, когда они заберутся в горы, будет небезопасно. Поэтому надо взять с собой столько продуктов, чтобы их хватило, пока джип не справится с замком. Китсен вернулся в кемпинг с набитым багажником. Когда он вышел из машины, подошла Джинни. Что-нибудь случилось? спросил Кицен. Девушка покачала головой. Нет, но я рада, что ты вернулся. Всё время думаю об этом парнишке. Чем скорее мы уедем, тем лучше. Они вместе вошли в домик. Джип сидел в одном из кресел, глаза его На мертвенно-бледном лице глубоко ввалились. Он не поднял головы, когда они вошли. Бляк ходил взад и вперёд по комнате с сигаретой в зубах. Всё улажено, сказал он Китцену. Я всё купил. Китцен вопросительно посмотрел на Джиппа, потом на Бляка. Джепп в порядке, сказал Бляк. Я с ним побеседовал. И он согласен работать с нами. Вы «С силой заставляете меня ехать с вами», — дрожащим голосом заговорил джипа. «Я уже предупреждал вас. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Предупреждал вас раньше и опять предупреждаю». Он неожиданно поднял глаза на Китсена. «Ты был мне другом, хорошим другом. Теперь не подходи ко мне». Не желаю тебя знать. В чём дело? Почему? спросил Кицын. Пришлось немного припугнуть его, вмешался Бляк. Надо было убедить его, что если он бросит наше дело, то наживёт большие неприятности. Он сказал, что переломает мне руки, пояснил Джи по тихим дрожащим голосам. Чего стоит человек без рук? Как ему жить? Китсен собирался что-то сказать, но Блек прервал его. Давайте пора нам ехать. Никто там не крутится возле трейлера. Джинни и Китсен вышли. На озере виднелись лодки, но поблизости никого не было. Китсен прицепил трейлер к бьюйке, затем поддал его задом к самой двери домика. Готово, ребята. Блэк и джип подошли к двери. Китсен быстро поднял заднюю стенку трейлера, блэк и джип проскользнули внутрь, и китсен закрыл трейлер. Всё это не заняло и 2 секунд. Я побуду здесь, а ты пойди оформи отъезд в конторе, сказал он, передавая Джинни бумажник. Китсен закурил и прислонился к стенке трейлера. Он очень нервничал. Они выезжали из укрытия и шли на огромный риск, но иного выхода не было, иначе им не взломать сейф. «Привет, мистер!» Китсон вздрогнул и обернулся. Мальчик в джинсах, в клетчатой белой с красным рубашке и в соломенной шляпе, появился из-за трейлера. «Привет!» — сказал Китсон. Мальчик смотрел на него, чуть склонив голову на бок. «Вы знакомы с моим папой?» «Я Фред Брэдфорд-младший». «Подумать только», — ответил Китсон, стараясь говорить как можно непринуждённее. Мальчик нахмурился, потом перенёс своё внимание на трейлер. «Ваш?» — спросил он, тыча большим пальцем в сторону трейлера. «Да», — ответил Китсон. «Наш, по-моему, лучше». Кицын не ответил. Он с лихорадочным нетерпением ждал Джинни, чтобы поскорее убраться отсюда ко всем чертям. Мальчик сел на корточки и заглянул под трейлер. "Гляди-ка. У вас там стальная обвязка, верно?" Он посмотрел на Кицына. "Зачем она? От неё машина тяжелее, и всё? Понятия не имею". Кицын потёр подбородок ладонью. В таком виде я её и купил. Папа сказал, что вчера там в трейлере было двое ваших друзей, это верно? Ага. Что там с ними случилось? Ничего. Мальчик, изучающе посмотрел на него. Под этим взглядом Китсен почувствовал себя удивительно неуютно. Нет, что-то у них было не так. Я слышал, как они ругались. Они всегда бронятся. Это ничего не значит, просто привычка. Мальчик отошёл на несколько шагов и стал рассматривать трейлер. А можно мне посмотреть, как у вас там внутри, мистер? К сожалению, ключ у жены, ответил Китсен, чувствуя, что его заливает жаром. Мальчик удивился. Мой папа никогда не доверяет маме ключи, она их вечно теряет. А моя жена нет. Мальчик снова присел на корточки и принялся рвать траву, разбрасывая стебельки направо и налево. А сейчас ваши друзья там? Нет. А где же они? Дома? А где они живут? В Сент-Лоуренсе? Значит, они живут вместе, правильно? Они орали друг на друга, я испугался. Китсен пожал плечами. Они всегда ссорятся. Это ничего не значит. Мальчик снял шляпу и стал складывать в неё траву. Один из них обозвал другого подавлью за то, что тот не мог чего-то сделать. Чего он там не мог сделать? Понятия не имею. Китсен закурил сигарету. Похоже, было они очень злились друг на друга. Не беспокойся об этом. Они добрые друзья. Наполнив шляпу травой, мальчик нагнулся, сунул в неё голову и натянул шляпу. В голове так прохладнее, объяснил он в ответ на недоуменный взгляд кицены. Моё собственное изобретение. Наверное, за него можно получить хорошие денежки. Возможно. Послушай, сынок, не пора ли тебе домой? папа, наверное, ищет тебя и ломает голову, куда ты девался. Нет, не ищет. Я ему сказал, что пойду на поиски броневика, который угнали. Ну, того, в котором куча денег. Он меня ждёт только через час, не раньше. Вы читали про этот броневик, мистер? Читал. Знаете, что я думаю? Да, твой папа нам говорил. Мальчик нахмурил брови. Он не должен был говорить вам. Если он будет рассказывать всем встречным и поперечным, я могу проворонить награду. Китсон вдруг увидел Джинни, спешившую к ним. Я обязательно должен получить эту награду, продолжал мальчик. Пять тысяч монет. Знаете, что я с ними сделаю, когда получу награду? Китсон покачал головой. Я не отдам их папе. А вот что с ними я сделаю, подошла Джинни. Это Бредфорд младший пояснил Китсон. Привет, сказала Джинни и улыбнулась. Ключ от трейлера ведь у вас, спросил мальчик. Он говорит, что я могу посмотреть, как там у вас внутри. Джинни и Китсон переглянулись. Прости, пожалуйста, сказала она мальчику. Я положила ключи в один из чемоданов, их сейчас не достать. "Ручаюсь, что вы их просто потеряли", сказал мальчик презрительно. "Ну что ж, мне пора идти. Папа сказал, что вы уезжаете". "Верно", подтвердила Джинни. "Прямо сейчас? Да. Ну пока". Мальчик повернулся и пошёл по тропинке, засунув руки в карманы. Он насвистывал немилосердно фальшиви какую-то песенку. Как ты думаешь? Начал Китсен и остановился. Нет, садись в машину, давай выбираться отсюда. Когда они отъехали, Фред Бредфорд младший, который сошёл с тропинки, как только скрылся из виду за поворотом, и вернулся назад через кустарник, молча проводил взглядом машину с трейлером на прицепе. Потом он вытащил порядком замусоленную записную книжку и огрезком карандаша записал в ней номер уехавшего бьюйка.